Показалась пристань. Луис гребет на перегонке с Питером и Риком. На меня даже не оглядывается. Ребята приняли его вызов, и Луис немедленно рванул вперед. Он в отличной форме. Гребет без устали и отказывается от моей помощи. Я знаю, ему это нравится. Но, может, его нынешний азарт и стремление помериться силами тоже дань памяти Роберта? Так жил Роберт. И мы с Луисом пытаемся следовать его примеру. Мы вырываемся вперед и никому не уступаем первенство. Когда наше каноэ причаливает к пристани, я поздравляю Луиса. Мы строим рожи Рику и Питеру. Потом я перевожу взгляд на другие лодки. Чего я, собственно, радуюсь. Плавание окончено. Нам бы насладиться последними минутами, а мы наоборот гнали как сумасшедшие. Поздний вечер. Я стою у настила. Мы только что вернулись в лагерь. Скоро начнутся занятия по верховой езде, но я могу и опоздать. Я один. Но мне кажется, это не так. Я никогда не считал себя медиумом. Не знаю даже, Бывают они или нет? Но сейчас я чувствую присутствие Роберта. Что это? Игра воображения или проделки памяти? Или просто мне этого очень хочется? У меня мурашки бегут по телу. Кажется, что Роберт наблюдает за мной. Он где-то рядом. Я верю. Заговори я, и он услышит. Но я молчу. Язык словно присох, да и не могу я до конца поверить, что такое может быть. Я сижу на краю настила, свесив вниз ноги. Внизу в десяти футах вода и разбросанные камни. Свалишься, наверняка разобьешься насмерть. Мне хотелось бы встретиться с Робертом, но я слишком люблю жизнь. И эта любовь удерживает меня от опрометчивых шагов и бессмысленного риска. Тяжело думать о Роберте, но и не думать о нем невозможно. Я должен смириться с тем, что его больше нет. Если бы я стал врачом, мне бы пришлось ежедневно сталкиваться со смертью. Я должен пережить смерть Роберта, чтобы понять, каково будет моим родителям потерять меня. Теперь я знаю, как это непросто. Никогда еще я не терял столь близкого мне человека. Все мои родственники живы, кроме дедушки. Но он умер, когда мне было два года. После смерти Роберта я стал лучше понимать своих родителей — Я стараюсь представить, каково им жить, зная, что их сын обречен, сын, которого они воспитали, и надеялись, что он переживет их. Я понимаю, как им хочется оградить меня от всех опасностей, посадить в клетку, чтобы я был всегда на виду. Но будь у меня ребенок, я бы хотел, чтобы он был счастлив». И если ему не суждено вырасти и узнать, что такое свобода, пусть испытает ее уже в детстве. Это-то мне и надо растолковать родителям. В моей жизни было достаточно закрытых дверей. Дайте же мне хоть немножко пожить на воле. Это воздастся сторицей. Посмотрите, как хорошо совсем справлялся Роберт. Посмотрите на Луиса, на Холли, на Ларри. Посмотрите на меня. Я всматриваюсь в противоположный берег, и мне кажется, что вижу там Роберта. Я воображаю, что сижу над пропастью между жизнью и смертью. Роберт с мотоциклом на другом берегу. Он хочет вернуться назад. А что мне делать? Ведь я всю жизнь живу ради будущего, которого у меня не будет. Сегодня мне не до верховой езды. Вот бы перебраться через стремнину на другой берег, схватить смерть за горло и не выпускать, сжимая все сильнее пальцы. Или без всякого мотоцикла взять и перепрыгнуть этот злосчастный овраг, На верховую езду я уже опоздал. Я поднимаюсь, сталкиваю в воду несколько камешков и возвращаюсь в палату. Флаг опущен, песни допеты. Я подхожу к доктору Морланду. Как насчет партии в шахматы? Если вы, конечно, не заняты. А разве у тебя сегодня нет репетиции? Уже была перед ужином. Ну и как? Все в порядке. Ладно. Морланд смотрит на часы. Пожалуй, четверть часа у меня есть. Хорошо, ухмыляюсь я, постараюсь побыстрее. Я бегу за доской в комнату отдыха. Там идет репетиция, и мы, чтобы не мешать, устраиваемся около столовой. Я очень волнуюсь, торопливо передвигаю фигуры, почти не тратя времени на обдумывание ходов. Действую дерзко, коварно и уверенно. Мне доставляет удовольствие соревноваться с доктором Морландом, неважно в чем. Даже когда я разок продул ему в теннис, мне все равно полегчало. А сейчас мне необходимо взбодриться и отвлечься от мыслей о Холле. Сегодняшний вечер забрал у меня много сил и мне необходима передышка. Я так переволновался во время репетиции, что забывал реплики и путал слова. Не мог сосредоточиться. Все прикидывал, куда бы пойти с Холли, и с чего начать. Не хотелось снова свалять дурака, как с Марлен. Вот и сейчас мне нужна победа. Я чувствую, что перевес на моей стороне. Я играю лучше, Доктор Морланд ходит пешкой и смотрит на меня. «Ты завидуешь мне, что я врач, так?» Ни с того ни с сего спрашивает он. Я поражен. Самоуверенности моей как не бывало. Он попал в самую точку. Вот бы его срезать, чтобы не зазнавался. Но он застал меня врасплох. Я пожимаю плечами. «Это нормально. Я все понимаю», — говорит доктор. «Только ты это зря». «Да нет, вы мне нравитесь», — возражаю я, делая ход слоном. «Хоть вы иногда и рассуждаете, как всезнайка, и думаете, что можете читать меня как историю болезни или научную статью». «Извините».